«Фома, уверяю тебя, что ты в заблуждении!» — вскричал дядя, мало-помалу приходя в себя и с ужасом предчувствуя развязку. «Умерьте страсти!» — продолжал Фома тем же торжественным тоном, как будто не слыхав восклицание дяди. «Побеждайте себя! Если хочешь победить весь мир, победи себя! Вот моё всегдашнее правило!» Вы помещик, вы должны бы сиять, как бриллиант в своих поместьях. И какой же, какой же гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим низшим. Я молился за вас целые ночи трепетал, стараясь отыскать ваше счастье. Я не нашел его, ибо счастье заключается в добродетели, но... «Но это невозможно же!» — Фома снова прервал его дядя. «Ты ты не так понял и не то совсем говоришь!» «Итак, вспомните, что вы помещик!» — продолжал Фома опять, не слыхав восклицание дяди. «Не думайте, чтобы отдых и сладострасти были предназначением помещичьего звания!»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 «Теперь обращаюсь домашнее», — продолжал Фома, обращаясь к Гавриле и Фололею, появившемуся у дверей, — «любите господ ваших и исполняйте волю их подобострастной и скротостью, за это возлюбят вас и господа ваши, а вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны». Тот же человек — образ Божий, так сказать, малолетный, врученный вам как дитё, как дитя царём и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша. — Фома, Фомич, голубчик, что ты задумал? — в отчаянии прокричала генеральша, готовая упасть в обморок от ужаса. «Ну что, довольно кажется!» — закричал Фома, не обращая внимания даже и на генеральшу. «Теперь о подробностях. Положим они мелкие, но необходимые. Егор Ильич, в Харинской пустоши у вас до сих пор сена не скошено Не опоздайте, скосите и скосите скорей. Таков совет мой. Но это Фома!» — Вы хотели, я знаю, вы хотели рубить Зыряновский участок лесу. Не рубите! — Другой это мой совет. Сохраните леса, ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли. Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое. Да, удивительно, как поздно! Поздно сеяли вы Яровое. — Ну, слушай, это Фома, Фома, Однако же довольно Всего не передашь, да и не время. Я пришлю к вам наставление письменное в особой тетрадке. Ну, все, все. Прощайте. Прощайте все. Бог с вами. И да благословит вас Господь. Благословляю тебя... — Дитя моё продолжал он, обращаясь к Илюше, — и да сохранит тебя Бог от литворного яда будущих страстей твоих. Благословляю тебя, Фололей. Забудь комаринского и вас, и и всех. Помните Фому? — Ну, пойдем, Гаврила, пойдем.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 — отвечал дядя, дрожа от волнения. — Ты слишком много сказал и должен это разъяснить. Ты не так прочел мое письмо, Фома! — Ваше письмо! — взвизгнул Фома, мгновенно воспламеняясь, как будто именно ждал этой минуты для взрыва. — Ваше письмо! — Ваше письмо! «Вот оно! Вот оно ваше письмо! Вот оно! Я рву, рву это письмо! Я плюю на это письмо! Я топчу ногами своими ваше письмо исполняю тем священнейший долг человечества! Вот что я сделаю! Вот что я делаю, если вы силой принуждаете мне к объяснениям! Видите? Видите, видите, видите! Пу-пу-пу-пу!»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 Фома, и сделаю наиблагороднейший да из поступков. Я на то послан самим Богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях. Я готов забраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем, всем проезжающим. Да! ха Знаете все, все, все и все, что вчера. Но «Я застал его с этой девицей, имеющей наименнейший вид в саду! В саду под кустами!» «Эх, какой срам!» — пропищал девица Перепелицына. «Фома, не губи себя!» — кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами. а — визжал Фома. — Он, испугавший, что я его увидела осмелился завлекать меня лживым письмом. — Меня, честного и приводушного, в потворство своему преступлению. Да, да, да преступлению! Ибо из наеневиннейшей доселе девицы вы сделали еще одно оскорбительное для нее слово, и я —